Глава 28. -я. Только одного друга, вернее, подругу нашел себе Майкл среди многочисленных обитателей Сидуральской школы дрессировки. Странной и печальной была их дружба. Звали ее Сара. Это была маленькая зеленая обезьянка из Южной Америки. Казалось, что она уже родилась негодующей и истеричной, и была совершенно лишена чувства юмора. Иногда Майкл, сопровождая Колинза на арену, встречал ее среди других зверей, ожидавших проб для очередного номера. Несмотря на ее неспособность и нежелание поддаваться дрессировке, ее все же заставляли выступать в качестве статистки в представлениях других животных. Впрочем, она всегда становилась причиной путаницы и беспокойства. Она либо болтала, либо визжала от страха, либо начинала ссориться с другими животными. Когда ее заставляли что-нибудь делать, она возмущенно протестовала, но если к ней применяли силу, она поднимала такой крик и визг, что другие животные начинали волноваться, и вся тренировка шла на смарку. «Ну ее», — сказал наконец Коллинз, — «она пригодится скоро для обезьяньего оркестра». Это было самое ужасное, что могло случиться с обезьянкой в цирке. Участвовать в подобном оркестре значило стать беспомощной марионеткой, которую скрытые за кулисами люди дергают за невидимые публики веревки. Но Майкл познакомился с ней до того, как приговор этот был приведен в исполнение. При первой встрече она, этот маленький, вечно болтающий и визжащий чертенок, внезапно набросилась на него и принялась угрожать ему своими острыми коготками и зубами. А Майкл даже ухом не повел. В уже привычном ему угремом безразличии он спокойно взглянул на это суетливое озлобленное создание и тотчас же отвернулся в сторону. Это и остановило обезьянку. Если бы он попытался ее укусить, зарычал или, или же иным способом обнаружил свою досаду, как это делали другие собаки, она подняла бы невероятный шум и виск, жалуясь всем на оскорбление, умоляя о помощи и призывая всех присутствующих в свидетели такого несправедливого и необоснованного нападения. Как бы там ни было, но необычное поведение Майкла пленило ее. Она еще раз, но уже без шума и крика, осторожно приблизилась к нему. А мальчик, приставленный к ее особе, ослабил цепочку, прикрепленную к ее ошейнику. «Хоть бы этот пес перегрыз ей спину», — со злостью подумал мальчик, всей душой ненавидевший Сару. Он мечтал ухаживать за львами или слонами, а не за сварливой обезьянкой, которую никак нельзя было урезонить. Поскольку Майкл не обратил на Сару никакого внимания, она стала с ним заигрывать. Она обняла его и, обвив одной лапкой за шею, плотно прижалась своей головкой к его голове. Так начался ее бесконечный рассказ. День за днем в свободной минуты она ловила его на арене и, тесно прильнув к нему тихим голосом, без передышки рассказывала ему историю своей жизни. Вся ее история сводилась к бесконечному ряду обит и оскорблений. Это была сплошная жалоба, возможно, она жаловалась на свое здоровье. Ее мучил постоянный кашель. У нее, очевидно, сильно болела грудь, судя по тому, как она осторожно прикладывала к ней свою ладошку. Иногда она переставала жаловаться и ласкала, и голубила его, издавая при этом нежные мелодичные звуки, так похожие на тихое проникновенное пение. Сара была единственным существом в Сидуральде, приласкавшим Майкла. Она всегда была не жена, никогда не щипала его и не тянула за уши. Впрочем, и он был ее единственным другом, и он с нетерпением ждал встречи с ней во время утренних занятий на арене, хотя встречи это неизменно заканчивались тяжелыми сценами, во время которых она затевала драку с приставленным к ней мальчиком, который пытался побыстрее ее увести. Ее крики и возгласы протеста сменялись хныканьем и подвываниями, заставлявшими людей вокруг смеяться над странным романом маленькой обезьянки и ирландского терьера. Но Гаррис Коллинз допускал и даже поощрял эту дружбу. «Эти мрачные типчики просто созданы друг для друга», — говорил он. «Им полезно дружить, они обрели теперь смысл жизни, и это действует оздоровляюще. Напомяните мое слово, в один прекрасный день она выкинет такую штуку, что вся их дружба разобьется в дребезге. Его слова наполовину оказались пророческими, и хотя Сара никогда... Никаких штук Майклу не выкидывало, их дружбе суждено было получить трагическое завершение. «Возьмите, например, тюленей. Они слишком умны», — пояснял коллинс в одной из импровизированных лекций своим помощникам. «Их в течение всего представлений приходится подкармливать рыбками. А если вы не будете этого делать, они откажутся работать, и вы уже не сможете с ними справиться». С помощью скрытой в рукаве соски с молоком вы легко сможете заставить маленького поросенка проделывать разные трюки, но в случае с собакой лакомства вам не помогут. Вы должны хорошенько обдумать ваши действия. Неужели вы думаете, что посулив кусок мяса, вы сможете заставить борзую рисковать жизнью? Только плеткой вы сможете добиться от нее исполнения опасных прыжков. Посмотрите внимательно, как работает Билли Грин. Нет другого способа научить собаку подобным трюкам. Лаской вы ничего от нее не добьетесь. Заплатить вы ей тоже не сможете. Есть только один путь. Заставить ее. А Билли Грин тем временем работал с крохотной кудрявой собачонкой неопределенной породы. На сцене он неизменно производил фурор, когда вытаскивал из кармана такую собачку и проделывал с ней свой оригинальный трюк. Последняя из его подопечных сдохла после того, как сломала себе хребет во время очередной тренировки, и теперь он обрабатывал новую, взяв эту крошку за задние лапки. Он подбрасывал ее вверх, и она, перевернувшись в воздухе, должна была передними лапами опуститься к нему на ладонь и замереть, вытянувшись в струнку всем своим маленьким тельцем. Снова и снова Билли Грин наклонялся, брал ее за задние лапки и подбрасывал в воздух. Снова и снова собачка, замирая от страха, тщетно пыталась выполнить все, что он от нее требовал. Ей никак не удавалось удержать равновесие. Иногда она падала ему на ладони, еще не успев разогнуться. Несколько раз она чуть было не слетела на пол. А однажды она действительно упала прямо на бок и так сильно ударилась, что из нее едва не вышибло дух. Ее хозяин, воспользовавшись передышкой, вытер пот, струившийся по его лицу, а затем стал пинать ее носком сапога и пинал до тех пор, пока, пошатываясь, она не поднялась на ноги. Еще не родилась на свет собака который проделала бы этот трюк за кусок мяса, продолжал Колец. Тем более вы не найдете собаки, которая станет ходить на передних лапах, если в ее свое время изрядно не отхлестали плеткой по задним ногам. Возьмите, к примеру, этот номер. На публику он всегда производит неизгладимые впечатления, особенно на женщин. Такой он добрый, но вы понимаете, такой прелестный и... Восхитительный хозяин вытаскивает из кармана свою собачку. А она так любит его и так ему доверяет, что спокойно позволяет швырять себя в воздух. Доверие и любовь? Ха, черта с Он просто внушил ей страх. Вот и все! Публике. Ужасно нравится, если дрессировщик время от времени достает из кармана и дает животным какое-нибудь лакомство. Но это делает исключительно ради публики, ведь публика хочет верить, что животные с удовольствием проделывают все эти трюки, что дрессировщики обращаются с ними как сбалованными детьми, за что животные их просто обожают. Ну не дай бог. Публика увидит, что творится за кулисами, тогда все представления с дрессированными животными немедленно снимут с репертуара. И всем нам придется подыскать какую-нибудь другую работенку. Да, немало жестоких штук приходится проделывать и на самой сцене, прямо перед зрителями. Лучше всех дурачила публику некая Лотти. Она разъезжала с трупой дрессированных кошек. Лотти души в них не чаяла. На публике, разумеется. И охотно демонстрировала свои чувства, особенно в случаях какой-нибудь заминки. Что она делала? Она брала кошку на руки и нежно целовала ее. После этого поцелую кошка великолепно справлялась со своим номером, а глупая публика неистовствовала, аплодируя ее доброте и гуманности. Что до поцелуев? Думаете, она их целовала? Я скажу вам, что она делала. Она кусала их за нос. Этот трюк переняла у лотти Элеонора Павалло и пустила его в ход со своими крохотными собачками. Немало собак работает на сцене в ошейниках с колючками. Да вы и сами знаете, что любой толковый дрессировщик сумеет незаметно для публики ущипнуть за нос собаку. Но главное – это страх. Страх перед тем, что ее ждет после представления. Это и заставляет собаку работать безукоризненно. Вспомните капитана Робертса с его датскими догами. Правда, это были нечистокровные чистокровные доги, их было штук 12, самая свирепая компания, какую я когда-либо видел. Он дважды оставлял их в моем заведении. Мимо них нельзя было проходить без палки. Я приставил к ним одного мексиканца, он тоже был не из мягкосердечных, но они напали на него и чуть не загрызли. Доктор наложил ему 40 швов и зарядил изрядной порцией пастеровской вакцины от бешенства. Из-за них он теперь всю жизнь будет хромать на правую ногу. Зле этих собак, скажу я вам, найти трудно. И тем не менее публика приходила в восторг при первом же появлении Робертса со своей сворой. Собаки скакали вокруг него. Казалось, они так выражают ему свою любовь. Думаете, они действительно любили его? Ничуть не бывало. Они его ненавидели. Здесь, у нас, в Сидуральде, он входил к ним в клетку, не иначе как с дубиной в руках, раздавая удары направо и налево. Какая уж тут любовь. Только старый трюк с Анисом. Он держал у себя в кармане маленькие кусочки мяса, зажаренного на Анисовом масле. Но этот трюк производил впечатление только благодаря величине этих собак. Если бы на месте его великанов были обыкновенные собаки, то это выглядело бы глупо. Кроме того, они работали не ради мяса, они боялись дубинки капитана Робертса. Это был еще тот зверь. Он частенько говаривал тогда, что искусство дрессировки заключается в искусстве внушить животному страх. Позже один из его помощников рассказал мне про него одну прискверную историю. Однажды в Лос-Анджелесе им пришлось месяц болтаться без дела. И капитан Робертс вбил себе в голову, что должен заставить собаку балансировать серебряным долларом на горлышке бутылки из-под шампанского. Вы только подумайте, только представьте себе, как лаской заставить собаку проделывать подобные вещи. Его помощник уверял мне, что ради этого номера Робертс извел столько же палок, сколько замучил собак. Собак было 6. Он покупал их на рынке за гроши, и когда одна околевала, следующая уже была наготове, ждала свою очередь. С седьмой собакой этот трюк удался. Уверяю вас, собака действительно балансировала серебряным долларом на горлышке бутылки из-под шампанского. А через неделю после первого представления она околела от последствий дрессировки. Абсцесс в легких от ударов палкой я был еще мальчишкой, когда к нам приезжал один англичанин. Его трупа состояла из пони, обезьяны и собак. Он кусал обезьян за уши. И во время представления ему достаточно было лишь наклониться к обезьяне, и она сразу же успокаивалась и выполняла все, что от нее требовалось. У него был шимпанзе, настоящее сокровище. Верхом на скачущем пони он исполнял четыре кульбита подряд и делал это так быстро, что мы едва успевали сосчитать до четырех. Так вот, он порол этого шимпанзе два раза в неделю. Иногда эта порка была слишком суровой, и шимпанзе лежал после нее совершенно больной и был не в состоянии выступать. Но англичанин решил эту проблему. Он стал бить шимпанзе перед началом каждого представления. Слегка, но так, чтобы тот не забывал вкуса палки. Это помогало, хотя у другого дрессировщика шимпанзе обозлился бы и вообще не стал бы работать. В тот же день Гарри Сколлинс продал одному укротителю львов весьма ценные и необходимые этому человеку сведения. Укротитель этот временно не имел ангажемента, и три его льва жили в Сидоруальде. Его номер был и захватывающим, и пугающим одновременно, если смотреть из зрительного зала, конечно. Львы рыча бросались на маленькую хрупкую женщину. Казалось, они вот-вот разорвут ее на куски, но она мужественно укращала их, вооружившись лишь тоненьким хлыстиком. — Вся беда в том, что они слишком к этому привыкли, — жаловался укротитель. — Айсидорий никак не удается раздразнить их как следует. Они совершенно не хотят работать. — Я знаю их, — кивнул головой колец Они здорово постарели, да и дух у них сломлен. Возьмите старика-сарка. Ему в уши выпалили такое количество холостых зарядов, что он теперь глух, как пень. А Селим потерял всю свою смелость вместе с зубами. Это дело рук португальца, который укращал его для цирка Барнума и Бейля. Вы, наверное, уже слышали эту историю? «Да, я часто думал об этом», — кивнул дрессировщик. «Представляю, что это было». Страшная вещь. Португалец пустил в ход железный пруд. Селим был не в настроении и сильно ударил его лапой. Только он открыл пасть, чтобы зарычать, как португалец сунул ему в зубы железный пруд. Он сам рассказывал мне об этом. Зубы Селима посыпались на пол, как костяшки домино. Но он не должен был это делать. Нельзя портить чужую собственность. Недаром его потом уволили. Да... «И теперь всем трем моим львам грош цена», — сказал дрессировщик. «Они уже не хотят рычать и набрасываться на Айсидору в конце представления. А в этом, в этом-то вся и соль. Такой финал всегда вызывал бурный аплодисмент. Ну, посоветуйте, что же мне делать? Забыть об этом номере? Или достать парочку молодых львов? А Исидоре? «Безопаснее иметь дело со старыми львами, чем с молодыми», — сказал Коллинз. «Слишком уж безопасно», — возразил супруг Асидора. «Конечно, с молодыми львами придется хорошенько поработать, да и ответственность возрастет. Но нам ведь надо как-то зарабатывать на жизнь, а этот номер грозит разорением». Гаррис Коллинз покачал головой. «Что вы хотите сказать? У вас есть идея?» — живо спросил дрессировщик. «Угу». Судя по тому, что они привыкли к неволе, они проживут еще очень долго, развивал свою мысль колец. Когда вы покупаете молодых львов, вы всегда рискуете потерять потраченные на них деньги, ведь они могут сдохнуть, и очень возможно, что уже налаженный номер сорвется. Все, что вам остается, это воспользоваться моим советом. Великий дрессировщик сделал паузу, а обладатель львов уже открыл было рот, чтобы поблагодарить. Но коллинс нетерпеливо продолжил, который обойдется вам, ну скажем, в 300 долларов. Только за совет, быстро спросил укротитель, который гарантирует, что вы не останетесь без работы. Сколько вы собирались потратить на новых львов? Здесь вы получаете все, что вам надо за, за 300 долларов. Совет мой прост. Я могу произнести его в двух словах. Причем каждое слово обойдется вам по 150 долларов. «Уж больно круто вы забрали», — возразил дрессировщик. «Мне ведь жить на что-то надо». И мне тоже, — уверил его Коллинз. «Поэтому я здесь и нахожусь. Я специалист» и вы оплачиваете совет специалиста. Это так просто, что вы на месте подскочите, когда я вам скажу, что надо делать. Одного не могу понять, как вы сами-то до этого не додумались. А если ваш совет не поможет, засомневался укротитель, если не поможет, я верну вам деньги. Согласен. Выкладывайте. Электризуйте клетку, сказал Коллинз. Укротитель сначала не понял, а затем его осенило. «Вы хотите сказать? Вот именно!» — кивнул головой Колинс. «Умнее вы ничего не придумаете. Никто даже не догадается. Вам вполне подойдут сухие батарейки. Стройте их в полклетки. И осидоре останется только нажать ногой на выключатель». Ну а если ваши львы не зарычат и не запрыгают, как бешеные, когда их ударит током, я верну ваши деньги. Да приплачу еще столько же. Я знаю. Я видел, как это делается. Это всегда срабатывает. И звери начинают вести себя так, словно у них под ногами раскаленная печь. Они подскакивают в воздухе, а стоит им коснуться клетки, ток снова обжигает им лапы. Но вы должны давать ток постепенно предупреждал Колинс, Я покажу вам, как это делается. Сначала включается слабый элемент, а затем к окончанию номер ток постепенно усиливается, к этому они никогда не привыкнут. Они до последнего дня будут плясать так же усердно, как и в первый раз. Ну, что вы об этом думаете? Вы правы, признался дрессировщик. «Ваш совет действительно стоит 300 долларов! Хотел бы я так легко зарабатывать деньги!»